Глава шестнадцатая. Как и во все предыдущие разы, мы приземляемся бесформенной кучей. Когда же мы научимся проходить сквозь портал, не теряя изящества? Явно не в этом веке. «Ай, что случилось?» — спрашивает моя сестра, когда мы валимся на твёрдый пол. «Эмма, мы дома», — уточняет Сэм. Но как только у меня проходит головокружение... Я понимаю, что мы не дома». «Это? Это дом, где жили мои бабушка с дедушкой?» Мы очутились в чулане для швабр. «Как вышло, что мы опять здесь оказались?» недоумевает Кэти. «Знаю», — восклицаю я, прикинув кое-что в уме. «Эмма, ты ведь входила в эту дверь, когда перенеслась в Каприю?» Сестра кивает. «Ключ всегда возвращает туда, где ты открываешь портал». «И что мы теперь будем делать?» — беспокоится моя подруга. «Дом-то уже продан, и в нем живут новые хозяева». «Новые хозяева?» — поражается Дилан. «Да, оглянись вокруг». Я обвожу рукой коридор, который теперь имеет вполне обжитой вид. «Хорошо, что хозяев сейчас нет». Мы можем тихонько отсюда выбраться до того, как они появятся и нас обнаружат. Как будто нас здесь и не было. Мы сбегаем по лестнице и уже собираемся открыть входную дверь, как за ней раздается звяканье ключей. Мы застываем в оцепенении. Дверь открывается, и на пороге замирает пораженная семья. А потом женщина кричит. а Что вы здесь делаете?» обвиняющим тоном спрашивает сердитый отец семейства. «Папа, это та девочка, что смотрела на нас тогда!» — кричит их дочка, указывая на меня. «Что-что делала?» — переспрашивает у меня Дилан. «Я не знала, что дом продан. Пришла сюда ночью и смотрела на них через окно», — объясняю я. «Мне очень стыдно». «Это не твой дом! Вон отсюда!» — рычит мужчина. Выставив нас на улицу, он в последний раз предупреждает. «Если вы снова сюда явитесь, я вызову полицию». И захлопывает дверь. «Что ж, всё вышло не так уж и плохо, верно?» Меня разбирает нервный смех. Когда я вхожу в наш дом, держа Эмму за руку, папа бросает телефон и бежит обнимать её. Мама выглядит так, будто не спала всю ночь, переживая. Дедушка и тетя Сара вздыхают с облегчением. Все без конца обнимают и целуют малышку. «Эмма, где ты была?» — спрашивает мама, все еще волнуясь. «Прости, мама. Прости, папа. Я пошла в лес за листьями для школьного задания и заблудилась. Всю ночь я просидела под деревом. Потом Элена и ее друзья меня нашли». Вдохновенно и гладко врет Эмма. Я улыбаюсь. «Наконец-то сестра в безопасности». Родители продолжают расспрашивать Эмму, а меня отводят в сторонку Кэти. К нам тихонько подходят Дилан и Сэм. «Ну что?» Она просит объяснений. «Что? Что?» «Ты что, не расскажешь нам, какую сделку с дьяволом ты заключила, раз королева Кристалл позволила нам уйти, помахав вслед платочком?» «Я до сих пор помню взгляд королевы». Ее очевидную уверенность в том, что я буду править вместе с ней. Невозможно. «Ах, это! Королева хочет, чтобы я правила вместе с ней. Я согласилась с условием, что доставлю Эмму домой. Это был обман, чтобы все мы вернулись целыми и невредимыми». «Не все», — спохватывается вдруг Сэм. «Лукаса нет». «Что?» — пугается Кэти. «Ребята, постарайтесь вспомнить. Лукас переходил с нами через портал?» Спрашиваю я, глядя на друзей. э, -э, -э…… начинает Дилан. Kilometre. «Да или нет?» «Не помню. Все произошло так быстро». «Элена», — окликает меня Кэти. «Твоего ключа тоже нет». Я опускаю голову, но не вижу цепочки с ключом. Проверяю карманы. Пусто. «Погодите», — вмешивается Сэм. «Я вспомнил. Лукас точно был с нами, когда мы входили в портал». Правда врывается в мое сознание, как ураган. Не может быть. Лукас же никогда не сделал бы ничего подобного. Но тут Кэти сердито кричит о том же, о чем думаю я. «Ты на что намекаешь? Что он...» «Украл ключ у елены чтобы вернуться в Каприю еще раз?» «Зачем он украл у меня ключ? Почему захотел вернуться в Каприю? Мы же спасли Эммо. В этом была задача. И мы сделали это вместе, потому что мы друзья, разве нет?» Мы снова ударяемся в панику, не зная, что делать. «Это какой-то кошмар. А мы-то считали, что все улажено».